Первого охранника Фархат снял, метнув нож из-за угла дувала. Клинок вошел парню точно в основание черепа. Часовой умер мгновенно, не издав ни звука. Подобрав его автомат, Фархат быстро пробежал вдоль стены до следующего угла и осторожно выглянул. Второй охранник как раз направлялся к нему, не подозревая о засаде. Фархад прижался к стене, занес автомат для удара прикладом, но, видимо, в последний момент охранник что-то заподозрил или просто сработала его интуиция, и парень, уже шагнув из-за угла, сумел остановиться. Поэтому удар Фархада пришелся не в висок противнику, а по лицу, сломав нос и верхнюю челюсть. К несчастью, удар не лишил охранника сознания. Он дико заверещал от боли и, падая, нажал на спуск автомата. По-хорошему нужно было немедленно уходить. Но Фархад даже не подумал о таком варианте. Всем его существом овладело неумолимое стремление довести задуманное до конца и уничтожить лабораторию по переработке опия. Теперь любого, кто встанет у него на пути, Фархат убьет безо всякого сожаления. Поскольку скрываться больше не имело смысла, Эмир вышел из-за поворота и направился к воротам дувала, за которыми укрывались постройки лаборатории. Раненного охранника он добил одиночным выстрелом из его же автомата. Повесив оба трофея на плечи, слева и справа, Фархат принялся короткими очередями срезать выскакивающих охранников, пока те не сообразили укрыться за воротами. Однако второй трофейный автомат оказался с подствольным гранатометом, и Фархад сходу разнес выстрелом из него половинку ворот. Еще одну гранату он запустил в образовавшуюся брешь. Взрыв и последующие вопли подсказали, что обороняющиеся снова понесли потери. Отшвырнув бесполезный автомат, Фархат перешел на бег, нырнул в пролом ворот, выпустил остатки рожка из второго трофея по проходу между двумя одноэтажными строениями и метнулся влево вдоль внутренней стены ограды. Чья-то одинокая очередь выбила глиняную крошку и сдувала там, где только что было мир, но он не обратил на стрельбу внимания, занявшись подготовкой огнемета. Это была импульсная модель, рассчитанная максимум на шесть выстрелов, каждый секунд по пять. Значит, огнезапас следовало расходовать очень экономно и наверняка. Фархат поставил огнемет на боевой взвод, взял сопло в левую руку, а в правую магнум, и, пригнувшись, побежал к дверям ближайшей постройки. Пинком выбив дверь, Эмир выстрелил в проем из пистолета. Грохот вышел преизрядный, а пуля удачно попала в замок двери в конце короткого коридора и выбила его напрочь вместе с куском филенки. Семь. Открыл Фархат обратный счет патроном и подошел к покалеченной двери. За ней открылась большая комната, уставленная лабораторными столами со стеклянной аппаратурой для фильтрования, возгонки и перегонки смесей реактивов. Здесь находилось около десятка человек, облаченных в зеленые балахоны и маски-респираторы. Они почти одновременно бросили работу и уставились на Эмира. «Убирайтесь отсюда!» — рявкнул Фархат. «Или все здесь погибнете!» Он заметил справа быстрое движение и, не целясь, выстрелил из магнума. «Шесть!» Пуля ударила охранника в грудь и отшвырнула метра на три, сбив его телом по пути пару столов. Эффект от выстрела был соответствующий. Лаборанты опрометью бросились к выходу, огибая Фархада с обеих сторон. Спустя секунды в комнате никого не осталось. Эмир подошел к неподвижному охраннику и склонился, желая убедиться, что тот мертв. На парне оказался бронежилет, но 12 миллиметровая пуля сокрушительным ударом пробила его грудную пластину. Тело хозяина и застряло в спинном щитке. Фархат вернулся к двери и нажал на спуск огнемета один раз, потом второй, проведя огненной струей по всем столам с аппаратурой. От страшного жара оглушительно лопались колбы и реторты, вспыхивали какие-то растворы, стойки с пробирками, чадно заполыхала огнестойкая мебель. Дым и вонь мгновенно заволокли помещение и Фархат кашля и жмурясь, отступил в коридор. Оглянулся на выход, и вовремя, в светлом проеме возник силуэт. Эмир выстрелил навскидку, и человека буквально вынесло обратно во двор. «Видимо, тоже в броннике», — мелькнула мысль. «Пять». Фархат вышел из здания и повернул налево ко второму дому. Пришлось выстрелить еще дважды в появившихся сбоку охранников, причем один из них успел открыть огонь из автомата. Что-то горячее сильно ударило Эмира в левое плечо, разорвав толстый рукав куртки. Рука почти сразу начала неметь, но Фархат лишь плотнее прижал ее к телу, стараясь не выронить ствол огнемета. Он еще не закончил. Удар ногой в дверь. Заперто. Сделать шаг назад. Выстрелить в замок. Два. В двери дыра с голову человека. За дверью такой же коридор, как и в первом здании, но в конце вместо одного два выхода. Стрелять из магнума по обоим. Готово. Замки выбиты. Фархат отбросил пустой пистолет выхватил верный глок, шагнул в левый проход. Тоже лаборатория, только стекла поменьше, а приборов побольше. Кто-то прячется в дальнем конце за столами. Плевать, время поджимает. Со двора доносятся крики, приближающийся шум моторов. Быстро среагировали. Эмир с порога стреляет из огнемета по помещению. Треск. Пламя, чей-то предсмертный вопль. Так, теперь последнее и главное. Фархат поворачивается к правой двери. За ней он знает цех готовой продукции. Там фасуют белую смерть фирменные пластиковые пакеты, ровно по килограмму, аккуратно запаивают и ставят синее клеймо. Знак качества товара. У Фархада осталось только три выстрела из огнемета, но их должно хватить. Он распахивает дверь и сразу стреляет огнем. Проверять наличие людей уже нет времени, да и пусто здесь. Успели удрать, кто хотел. А вот кто не захотел. Пули одна за другой прилетают откуда-то из глубины помещения и жалят косяк рядом с головой Эмира. Понятно. Испугался огня и не попал. Фархат второй выстрел направляет туда, откуда грянула автоматная очередь. Шипение огненной струи, короткий вскрик. Все. Последний выстрел из огнемета довершает разгром. Фархат скинул опустевший ранец и с глоком на изготовку пошел к выходу. Левая рука повисла плетью, а рукав уже напитался кровью. Эмир стал в проеме двери и подивился пустому двору. Неужели он их так всех напугал? Перебежал к воротам, но выглянуть уже не успел. Откуда-то справа мелькнул приклад автомата, и свет в глазах Фархада помер. Он очнулся от холодного потока воздуха, окатившего голову и забравшегося за ворот куртки. Попытался пошевелиться и понял, что сидит, прислонившись к стене или дувалу, а руки его связаны за спиной. Странно, но раненая левая рука уже почти не болела, и плечом можно было двигать вполне сносно. Ледяным сквозняком Тянуло откуда-то слева. Фаркат открыл один глаз. Левый, правый не смог, потому что веки слиплись, и вся правая часть лица нестерпимо горела и ныла. Превозмогая раскалывающую боль в голове, Эмир обвел одним глазом окружающее пространство. Он сидел возле стены в каком-то низком и полутемном помещении, Скорее всего, загонять для овец. Да и пахло здесь соответствующе. Дверь в стене напротив была заперта, но дневной свет все равно пробивался сквозь большие щели между досок. Сильно хотелось пить. Фархат облизал потрескавшиеся губы. солоно, не иначе запекшаяся кровь. Здорово же его приложили. Но эти раны пустяк для Сына Солнца. Главное выбраться наружу под ласковые лучи, окунуться в их теплые объятия, впитать их животворящую силу, и тогда тело восстановится, раны затянутся. Над тем, кто защищает жизнь, смерть невластна. Фархат подтянул под себя ноги и резко оттолкнулся плечами от стены. Встал. Постоял несколько секунд, ожидая, пока волна боли в голове спадет вместе с черной пеленой, затмившей зрение. Медленно двинулся к двери, осмотрел ее. Обычная дверь овчарни открывается наружу, но сейчас заперта на деревянный засов. Надо хоть немного восстановиться и тогда выбить его ногой станет сущим пустяком. Эмир опустился на колени и прижался правой стороной лица к самой широкой части щели. Солнце светило прямо в нее, и Фархад с радостью почувствовал, как отек и боль вместе с ним понемногу начинают уходить. Одновременно под кожей возник зуд. Будто тысячи крохотных лапок принялись перебирать и восстанавливать разрушенные ударом приклада сосуды, нервы и мышцы. Минут через пять отек сошел настолько, что правый глаз открылся и даже смог видеть, правда, очень смутно. Но на этом везение Фархада закончилось. Во дворе раздались шаги сразу нескольких человек, И Эмир едва успел вернуться к прежнему месту и сесть у стены, как дверь распахнулась, и в овчарню вошли трое. Они стояли против света, поэтому Фархат не мог различить их лица. Смотри-ка, Байрам этот псих очнулся, хрипло воскликнул один. А я думал, ты его совсем пришиб. Я же слышал, как хрустнули его кости когда ты его прикладом угостил. «Видать, живучий сволочь!» низким ракочущим голосом заговорил второй. «Берите его! Керим хан не любит ждать!» Первый и третий, не проронивший ни слова, аскары шагнули к пленнику, подхватили под локти и поволокли к выходу. Примечание. «Аскар!» Солдат, воин из личной охраны хана, пушту, конец примечания. Фархат решил пока не сопротивляться, тем более, что и сил еще было недостаточно для полноценной схватки. Во дворе он, правда, сделал попытку встать на ноги, и тот, кого назвали Байрамом, Высокой поджарой пушту, надетой в комбесы берца американского образца, уважительно похлопал Фархада по плечу. Молодец! Настоящий зоровар. Иди сам. Примечание. Зоровар. Сильный человек. Силач. Пушту. Конец примечания. Под конвоем. Эмира провели в его же бывший дом, в комнату для приема гостей. Керим хан удобно расположился на диване с подушками и пил чай. Рядом сидела молодая, коротко стриженная женщина, одетая, как и Керим по походному, в штаны и куртку военного покроя. Она тоже пила чай, а рядом с ней на подушке лежал автомат. Женщина не была пуштункой, хотя явно имела среди предков персов или арабов. Фархада поставили перед дядей и попытались опустить на колени. Но здесь уже миру уперся и даже оттолкнул одного из конвоиров. Неизвестно, чем бы все закончилось, но Байрам мгновенно прервал начавшуюся было драку прочь отсюда дети шакалов рявкнул он на подчиненных и обоих как ветром сдуло с минуту керим и его женщина с любопытством разглядывали пленника затем хан спросил скажи врары зачем ты убил моих людей и сжег лабораторию примечание врары племянник сын брата пушту конец примечания фархат выпрямился и посмотрел на дядю с презрением все же ты признал меня я сделал доброе дело белая смерть убивает тысячи тысяч людей значит ей не место в нашем мире надо же неожиданно рассмеялась женщина «А сам-то ты давно ли занимался ее производством?» «Помолчи, Шизра!» — помощился Кирим. «Я не знаю, кто ты на самом деле», — спокойно сказал он Фархаду. «Но ты ведешь себя слишком уверенно, чтобы быть самозванцем. Почему бы тебе и не быть моим племянником?» «Так зачем ты пришел сюда, в Кири?» Примечание. Шизра. Женщина. Пушту. Конец примечания. Я сын солнца, Фархад Сарбулант. говорю тебе, Керим Амаль, уходи туда, откуда пришел. Голос Эмира отвердел. Это моя земля, земля моих предков и никто на ней отныне не станет выращивать смерть. Думаю, ты все же тронулся умом после удара Байрама, покачал головой хан. Ну, сам посуди. Как я могу послушать тебя, если восемь дней назад похоронил Фархада со всеми почестями, и поскольку детей и братьев у него не было, по решению Джирги нашего Каума был объявлен Вэш, По нему Кирис Арбулант достался мне. Примечание. Джирга. Совет старейшин племени. Каума. Веш. Законный передел собственности по решению Джирги. Пушту. Конец примечания. Я сумею доказать спинжираям, кто я такой. Примечание. Спинжирай, буквально Белобородый, старейший народа у пуштунов. Конец примечания. «Сомневаюсь», — недобро усмехнулся Кирим. «Байрам, выведи этого самозванца-задувал на дорогу к Файзабаду и проследи, чтобы ушел в нужном направлении» а вздумает вернуться, убей. — Ты совершаешь большую ошибку, дядя, — мрачно бросил Фархат, когда его потащили к выходу. — Запомни, отныне ни тебе, ни твоим людям. Больше не придется спать спокойно, пока вы будете выращивать цветок забвения. — Я не позволю вам. Аскары вытолкнули пленника во двор. Керим хан потемнел лицом и вернулся на диван. Байрам все еще стоял в дверях, ожидая последнего слова хозяина. — И что? Ты так и отпустишь этого психа? — ехидно поинтересовалась амазонка, поглаживая ствол своего автомата. Керим проигнорировал вопрос, молчал долгую минуту, изредка прихлебывая остывший чай из пиалы. Потом поднял голову и встретился взглядом с Байрамом. Тот кивнул и вышел. «Давно бы так!» — хохотнула Амазонка. «Я тебя не узнаю, дорогой. Ты становишься добрым?» «Прекрати, Ирма!» — не сдержался Амаль. «Еще раз посмеешь раскрыть рот при моих людях. Отправлю в горы поля сторожить!» Женщина испуганно глянула на него и отодвинулась на самый край дивана. «Все будет так, как должно быть», — уже спокойнее добавил Керим. «Принеси ко мне лучше кальян». Четверо вышли из Кири с арбулант и поднялись на ближайший холм откуда темная лента дороги прихотливыми петлями спускалась в долину и убегала к недалекому хребту. Слева от дороги холм обрывался десятиметровый кручей, на дне которой бился среди камней непокорный зиме ручей. Байрам подвел пленника к краю скалы, разрезал ремни, стягивавшие запястья. — Все, Заравар! Прощайся с этим местом. Ты его больше никогда не увидишь. Фархат медленно и тщательно растер затекшие руки. — Ты же умный человек, Байрам, — заговорил он. — Почему ты занимаешься таким грязным делом? — Цветок забвения несет людям смерть. — Голод тоже несет смерть возразил тот. «Если крестьяне не будут выращивать мак, им не на что будет купить еду и одежду для своих детей». «Глупости! Если они вместо мака станут выращивать хлеб и кунжут, то будут сыты сами и накормят своих детей и стариков». «Чтобы обрабатывать поле с хлебом или кунжутом», Нужна лошадь, косилка, молотилка, место для хранения урожая. А это все стоит немалых денег. Вырастив же и сдав приемщику сырой маг, крестьянин получает столько денег, что может спокойно прожить с семьей до следующего урожая. Но он выращивает смерть, Байрам! Высокий Пуштун с сожалением посмотрел на Фархада. — Иди с миром, Зоровар, и помни мою доброту, потому что Керим хан приказал убить тебя. — Тогда стреляй. Эмир выпрямился перед ним, развел руки в стороны. — Иначе я убью тебя и твоих людей. Байрам отступил на шаг, положил руку на кобуру. — Уходи. — Предлагаю последний раз. «Ты отпускаешь свою смерть, Аскар!» Фархат рассмеялся и сделал движение, будто собрался кинуться на противника. Байрам мгновенно выхватил пистолет и трижды выстрелил от бедра, не целясь. С такого короткого расстояния не промахнулся бы и ребенок. Все три пули попали с Арбуланду в грудь. И последняя сбросила его со скалы на мокрые камни ручья. Аскары подошли к краю обрыва и заглянули вниз. Тело странного человека, называвшего себя чужим именем, лежало навзничь между двух больших камней прямо в ручье. И вода, омывая его, уносилась прочь, окрашенная красным. Солнечные лучи сплетались с бьющимися струями потока и разлетались от камней радужными каплями. Лицо убитого, освещенное солнцем, показалось Байраму смутно знакомым, будто стрелял он в совершенно другого человека. Но Пуштун посчитал это за игру света. Он молча махнул рукой своим подручным, и троица побрела по дороге, Обратно в Кири.